Вторая часть главы. 1916 год. Февраль. Окрестости Зангулдака. Лейтенант Реймонд фон Эссен. С теплых коек, оторвавши заспанных господ, В бардаках людей собравший гонят их в поход. В Зангулдак идем, наверное, в Зангулдаке очень скверно. Зангулдак, Зангулдак, нам бы лучше всем в кабак. На Черноморском флоте на свой манер переделали балтийскую песенку. Турецкий порт Зангулдак, может, и не был нервным центром морского театра, каким стал Манзунд в 17 на Балтике, но на протяжении всей войны исправно приковывал к себе внимание. Требовалось препятствовать морским перевозкам для снабжения турецкой армии и флота и прежде всего прервать подвоз угля морским путем к Босфору из Зангулдака, центра турецкой угледобычи. Оттуда же снабжался Константинополь, а поскольку турецкие железные дороги пребывали в зачаточном состоянии, черное золото доставляли в столицу Османской империи морем. Выполняя директиву уставки, Черноморский флот не раз обстреливал Зангулдак. Боевые корабли перехватывали и топили транспорты и парусники, громили артогнем портовое оборудование. Но турки продолжали возить уголь. Шахты, укрытые прибрежными возвышенностями от огня с моря, оказались недоступны калибрам русских линкоров. А что причалы порушены, так долго ли восстановить? Снаряды сносили краны и пандусы, но турки будто и не замечали. Уголь в трюмы сыпали по старинке, из мешков. Бедолаг готовых горбатиться за ячменную лепешку в день хватало. 1 февраля 16 -го года с Изминцы нёсшего службу по блокаде Зингулдака далее радио в порту замечен большой пароход под погрузкой командир дивизиона с горяча вызвался прорваться в гавань и потопить угольщик ко всем чертям нравом миноносники отличались буйным и мало ценили свои головы начальство же на риск не решилось тем более что пароход оказался транспортом ирмингард не раз удиравшим от русских кораблей упускать хитрого турка не хотелось и флотское командование дало старт давно задуманной операции. На этот раз по Зангулдаку решили ударить с воздуха. Через три дня, 5 февраля, поспешный и громкий, форсируя обороты, понеслись к Зангулдаку. Им предстояло отстучать кодом Морзе прогноз погоды для ожидающих в Севастополе кораблей. Авиаматки «Алмаз», Александр I и Николай I вышли в сопровождении целой эскадры. Крейсер «Кагул» миноносцы заветной и завидной, угольные старички дуцусимской постройки и новенький линкор императрица Мария. Но главный удар предстояло нанести не ее 12-дюймовкам. В 20 милях от Зангулдака авиатранспорты выпустят гидропланы. И посмотрим, как запоют османы, которые, как полагали российские пилоты, видели такую технику только на картинках. Лихие мичманы и лейтенанты ошибались. Когда летающие лодки одна за другой пробили низкую облачность и вышли на цель, их встретил зенитный огонь. Турецкие батареи крыли шрапнелью на предельных углах возвышения. Уклоняясь от ватных комков, испятнавших небо над гаванью, пилоты вынуждены были набирать высоту. В Ирмингард угодила только одна бомба из трех с половиной сотен. Но хватило и ее. Пароход загорелся и сел на грунт прямо у причальной стенки. Рядом весело пылала парусная шхуна. Занялись пожары и на берегу. Лейтенант Реймонд фон Эссен, командир авиаотряда Александра Первого, на обратном пути даже запел. До того весело стало на душе после лихого дела. Концерта, правда, не получилось. Единственный слушатель, литнап Кобылин, вряд ли разобрал что-то за тарахтением сто сильного гном Монусупап. Лейтенант слегка погрустил по этому поводу, Ведь он любил хотя и был по общему мнению начисто лишён слуха и принялся сочинять рапорт доношу вашему высокоблагородию что сего 24 января получив ваше приказание бомбардировать зангулдак и если есть там замолом стоящий большой пароход то и его в 10 часов 27 минут я первым полетел на аппарате номер 37 на зангулдак имея наблюдателя моториста первой статьи кобылина Взяв с собой на аппарат две пудовые и две десятифунтовые бомбы. Подлетая к Зангулдаку, я увидел в гавани за молом стоящий носом к выходу большой однотрубный двухмачтовый пароход, который сильно дымил. Сделав над городом и гаванью на высоте 900 тысяч и сто метров три круга, мой наблюдатель сбросил все четыре бомбы. Первая пудовая, сброшенная по пароходу, разорвалась на молу, впереди носа. Вторая, упала за кормой парохода среди стоявших лайб и произведя на одной из них пожар. Третья, пудовая, сброшена по железнодорожному узлу, попав в большое белое здание. Четвертая упала на берег за кормой парохода. На горке около Килимли замеченный ряд белых дымков, по-видимому, стреляющей батареи. Летающая лодка с большими белыми цифрами 32 на носу пристроилась к аппарату Эссена. Сидящий слева в кабине наблюдатель, прапорщик князь Лобанов-Ростовский сорвал шлем и помахал командиру отряда. Эссен в ответ качнул плоскостями. Прапорщик улыбался. Во все 32 зуба. Набегающий поток воздуха трепал руссую шевелюру. Экипаж 32 сегодня герои дня. Это их бомба разворотила палубу парохода возле дымовой трубы. За 32 к фон Эссену пристроились и остальные. С трех авиаматок для удара по Зангулдаку сгрузили на воду 17 летающих лодок М-5. Три не долетели, сели на воду из-за поломок. И теперь экипажи куковали, покачиваясь на мелкой черноморской зыби в ожидании миноносцев. Сейчас за командирским гидропланом, неровным строем, пелинга шли 13 аппаратов. Задание выполнено и выполнено блестяще. Домой!